Было видно, что звонарёв изо всех сил напрашивается на похвалу от такого уважаемого человека. Уважаемый человек, хоть и выглядел совершенно непрезентабельно, хозяина не подвёл и, разведя в стороны руки, уважительно покачал головой. «Силь он ты, Серый! Молодец! Поздравляю!» У Вани слепались глаза, но поспать после завтрака из настоящей яичницы глазуньи ему так и не удалось. Маша подстать мужу